«Двадцать семь. Так. Я вытащила свой учебник и шлепнула его на стол. Показывай, какой раздел. Сейчас изучу и вылечу свой синяк». «Не выйдет, Пеппи», — покачал головой Ди. «О, как! Один раз ему удалось справиться с маленьким синичком, он уже и зазнался». «Дело не в том, что ты не поймешь. примирительно продолжил Ди. «Это особенность магии червников. Мы не можем обращать заклятия сами на себя. Не подействуют». «Так уж это работает». «Плохо это работает», — пробурчала я. Почему-то раньше мне и в голову не приходило, что заклятие уродства, наложенное на меня деканшей, я смогу развеять сама, стоит только немного подучиться. Напрасная надежда. Пеппе, позволь Ди помочь», — принялась уговаривать меня соломинка. «Ладно уж». Стоит ли терпеть боль и скрипеть зубами каждый раз, пошевелив рукой, когда исцеление так близко? Дмитрий усадил меня на стул. Ему низкорослику так с подручней. «Блузку не расстегну!» — прошипела я. «Это и не нужно, Пепе. Тонкая ткань не помешает. Только не шевелись. На твое лечение уйдет чуть больше времени». «Слушаюсь, доктор!» — фыркнула я. Дмитрий встал надо мной, положил одну ладонь на лопатку, другую на ключицу. Я почувствовала, как кожу словно покалывают сотни тоненьких иголочек. Вместе ушиба разливается тепло и боль отступает. Ди возвышался надо мной и сейчас с этого ракурса не выглядел таким уж коротышкой. Наоборот, казалось, заслонил с собой весь мир. Словно сейчас остались только я и он, и никого больше. Ди, будто настоящий целитель, изучающий меня, рассматривал. «Голова не кружится?» Не. Я смущенно заерзала под его пристальным взглядом. Глаза Дмитрия были орехового, мягкого оттенка. Оказывается, я ведь прежде не приглядывалась. Ой! вырвалось у меня, так как тоненькие иголочки неожиданно превратились в ощутимые колючки. Прости, Пеппи, придется потерпеть. Мерзавец! Не сдержался Ди, вспомнив, кто стал причиной появления синяка. Из-за вынужденной близости мне сделалось настолько неловко, что я принялась болтать всякую чушь, лишь бы разрядить обстановку. «А чему ты удивляешься? Кто станет считаться с нескладной соломинкой и поросенком на гриле?» Сказала, и у меня перехватило дыхание. Я старалась относиться к своему новому телу как к некрасивой одежде, которую я скоро сниму и тут же превращусь в красотку. Но что, если за это время я забуду, каково это — ощущать себя грациозной и очаровательной? Самое неприятное, что я в громоздком и неуклюжем теле папилоты чувствовала себя вполне естественно. «Уродливая», — прошептала я. Ди услышал. «Ты вовсе не уродливая, Пеппи». — тихо сказал он, наклонившись ниже, чтобы услышала только я. — Ты очень милая, особенно когда улыбаешься. — Я не улыбаюсь. Сейчас улыбаешься. И правда, я улыбнулась словам Дмитрия и только теперь это поняла. Удивительно. Меня всю жизнь называли прекрасной, очаровательной, сверкающей, дивной, изящной и бесподобной. Но все эти эпитеты... Так навязали на зубах, что не вызывали никаких эмоций. Однако после того, как Миринда обзвала меня уродиной, а Терренс заявил, что поросята его интересуют только в жареном виде, мне хватило одного слова милое, чтобы на душе потеплело. «Ну-ка, пошевели рукой», — попросил Ди, которого язык больше не поворачивался назвать горе-целителем. Плечо чувствовало себя как новенькое. Я собиралась сказать спасибо честно, но тут вернулся мэтр Фарзи, Застал в кабинете разброд и шатание вместо прилежно зубрящих студентов и устроил нам выволочку. Следующей парой шел призыв фамильяров, пока никому из моих однокашников не удалось призвать зверушку. Зато у многих между ладоней сгущалось марево: у кого-то молочно-белое, у кого-то серое и даже темное. Казалось, еще немного и из сгустка тумана появятся очертания существа. Но нет. У меня и вовсе ничего не получалось. Воздух лишь чуть-чуть дрожал. Моя внутренняя жаба не желала выходить наружу. Ха-ха! У Ди между ладоней каждый раз буквально рождалось грозовое облако, разве что молнии не полыхали. Сам Ди стоял напряженный до такой степени, что по лбу скатывались капли пота. — Не напрягайся так, — советовал ему мэтр Рауф. — Расслабься, отпусти. Это будто позволить части себя выйти наружу, понимаешь? Толку от объяснений пока не было. На третьей паре мы учились накладывать чары из чашки, чтобы те, как разбитая сахарница в столовой, сами собой склеивались из кусков. Чашек переколотили целый воз, а обратно склеились две. Внезапно у Бруна и у Лема, того самого, который на вечеринке целовался с черноволосой ведуньей, На четвертую пару ни Ди, ни Бруно не явились. Это было очень странно и не похоже на них. Что в главах у этих парней? Нет, я сама иногда не прочь прогулять, однако Ди, кажется, всерьез вознамерился стать паенькой и отличником, и вдруг, здрасте, ушел в загул. Но я ему не нянька. Я совершенно не беспокоилась о кротышке, пока мы с Морковкой и Соломинкой шагали на следующую пару. Я была занята». Раздумывала, как теперь после того, как Руя обратила на меня внимание, продвинуться дальше, пригласить на свидание? Нет, здесь следует действовать тоньше. Нам бы хоть один вечер провести наедине, ведь я не глупая и довольно остроумна и умею поддерживать разговор, в отличие от Клуши Миринды. Она скучная, неинтересная и думает только о своей красоте, не то что я. Неожиданно к нам с девочками приблизился Лем и заговорщически произнес. «Кая?» — просила передать, что ваш Дмитрий вызвал на поединок Теренса, но я вам ничего не говорил, это секрет. «Чего?» — переспросила я недовольным голосом. Появление Лемо выдернуло меня из приятных мечтаний, где я прогуливалась с Роем по берегу реки. «Какая Кая? Что за тупое имя?» «Пеппи, замолчи!» — обрувала меня Клара. «Можно еще раз и поподробнее?» «Моя девушка Кая, она ведунья». А, та самая черноволоска с куриной гуской вместо рта. Он теперь считает ее своей девушкой, как мило. Случайно услышала разговор Ди Терренсом, где вызвал его на поединок. Они отправились прямо сейчас в сторону хозяйственных построек в одну из заброшек. Бруно вызвался секундантом, а со стороны ведунов секундантом будет Рой. Вот, я вас предупредил. Решайте сами, что делать дальше.